когда были бисерные портьеры и песенка «Прекрасную Гайо» и архитектура начала XX века. А что, если марсиане извлекли все представления о городе только из моего сознания? Ведь говорят же, что воспоминания детства самые яркие. И создав город по моим воспоминаниям, они населили его родными и близкими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 Он вскрикнул, он вскрикнул дважды. Он не добежал до двери. На утро духовой оркестр играл за унывный траурный марш. По всей улице из каждого дома выходили, неся длинные ящики, маленькие скорбные процессии.